Глава 32. Боль. Кровь. Крики. Тишина. Шли секунды, минуты, часы, дни. Но Кива ничего не осознавала, плавая в море забвения. Глаза ее открывались и закрывались, и каждый раз рядом появлялся кто-то новый. Джарен. Тип, Креста, Торл, Наари, Эшлин. Они говорили с ней, просили и умоляли, но она не понимала слов и не могла ответить. Хотелось радоваться, что они здесь, что они пережили сражение. Но еще хотелось, чтобы они умолкли и не мешали падать обратно в блаженную пустоту, где не было ни боли, ни борьбы, ни страха. Лишь покой. Выплывали и другие лица. Незнакомые люди в белых халатах, резко пахнущие чистотой, приходили и уходили, бормоча тихими встревоженными голосами. Она узнала лишь темнокожую пожилую женщину с добрым лицом и в очках в металлической оправе. Ее присутствие почему-то успокаивало и поддерживало. Но полудрема Кивы не давала вспомнить почему. Чья-то рука держала ее ладонь. Губы касались щеки. Голубые с золотом глаза всматривались в нее. Взволнованный голос шептал ей на ухо, рассказывал, как ее любят, И просил держаться. Джарен. Хотелось утешить его, вытереть ему слезы, но темнота вновь забрала ее себе. И на этот раз не отпустила.